Глава 6. На обиженных воду возводят. В моём повествовании можно заметить кажущиеся противоречия. С одной стороны, я говорил о том, что природа взрывоопасности мусульманского мира кроется не в самом исламе, а в накопленной внутривидовой агрессии, которая вызвана скученностью и голодом. С другой напомнил, что китайцы ведут себя гораздо приличнее, нежели мусульмане, несмотря на то, что и страна не шибко развитая, и население там крестьянского ещё полно. На нём и выезжают. Безусловно, национальные особенности, отличающие одни народы от других, существуют. И обусловлены они двумя составляющими. Первая составляющая генетика. Вторая национальная культура. Национальный психотип или национальный характер – это некий комплекс поведенческих реакций общих для группы людей, называемых народом. Этот комплекс складывается исторически в результате длительного проживания данного народа в конкретных географо-климатических условиях. Один раз сформировавшись, национальный комплекс в дальнейшем может самоподдерживать себя, транслируясь воспитанием из поколения в поколение – уже вне географии и климата, а может и растаять. Вот вам маленький пример работы первой составляющей генетической. Демографы давно заметили, что некоторые страны и регионы отличаются повышенным по сравнению с соседями уровнем самоубийств. Какие именно? А вот какие. Среди стран Эстония, Финляндия, Венгрия, а среди регионов России – Мордовия, Удмуртия, Марий-Эл, Коми. По данным, за 2002 год в России по числу самоубийств лидирует Коми-Пермятский национальный округ – 114 случаев на 100 тысяч населения. Затем призовые места распределяются так – Удмуртия – 72,5, Республика Марий-Эл – 66,5, Карелия – 50,8 и Мордовия – 29,7. А в Европе достижения стран-призеров выглядят следующим образом. В Венгрии – 28,9 случаев на 100 тысяч населения, Эстония – 28,8, Финляндия 21 – 21,2. Что объединяет все эти страны и регионы? казалось бы, ну ничего общего. В самом деле, где Венгрия, а где Эстония? И разве можно сравнить пост-индустриального финна с пропившим последние разом оборванным жителем Поволжской деревни? Совершенно разные по культуре и вероисповеданию люди. Однако общие есть. Во всех этих местах живёт финно-угорский этнос. Как бороться с этой присущей всем фино-уграм бидой? А никак. Само собой рассосётся путём постепенного генетического смешения в глобализирующемся мире. А вот пример работы второй составляющей, уже не генетической, а культурной. Сравните две деревни в том же Поволжье: немецкую и, скажем, русскую. Русские дома страшные, покосившиеся, неухоженные, во дворе бардак неимоверный, грязище, калитка покосилась. А немецкий дом — прямой, светлый, покрашенный, аккуратный, во дворе грязи никакой и бессмысленно искать упавший забор. Сразу видно, где живут люди, а где руси-швайн. И ведь уехали немцы из своей Германии». Еще при Петре Первом, а педантичность и аккуратность немецкую сохранили и до сих пор транслируют. У меня приятель наполовину немец по отцу, наполовину русский по маме, педант, и ботиночки чистит каждый день, потому что в семье доминировал отец. А я, паршивая свинья, только по большим праздникам боты свои надраиваю, предпочитаю грязные выбрасывать» ленива, русская скотина, но душевная. На российской дороге водители предупреждают друг друга о милицейских засадах двойным морганием фар. А попробуйте проехать по Германии и грубо нарушить правила даже вдали от полицейского. На вас тут же донесут едущие рядом на своих гольфах добропорядочные бюргеры. Сотовый достанут наберут и настучат. Во времена гитлеровского режима в городе Вюрцбурге были арестованы г-стапо 1000 немцев. В случайно сохранившихся архивах города хранятся тысячи папок с личными делами арестованных. Полки с пыльными делами занимают целый зал и тянутся на десятки метров. Между тем, в управлении местного г-стапо работало всего ничего, около 30 человек. Как же они справились с таким объёмом работ, эти 2-3 десятка офицеров на целый город? А им помогали сами горожане, которые исправно, не жалея бумаги, строчили друг на друга и на соседей доносы. Львиную долю тех папок именно они и составляют. Прошло много лет, Но немцы с тех пор ничуть не изменились. Национальные особенности это прежде всего особенности, пришедшие из глубины эпох, то есть из деревни, сокровищница национального духа. Каковая сокровищница будет неизбежно растрачена мотом городом, пущена по ветру за ненадобностью, сглажена до нового городского стандарта. Заметьте одну прекрасную особенность. Те самые мусульмане, которые, приехав в развитые страны, от ужаса перед непривычными нравами коагулировали в национальные гетто. Те самые мусульмане, которые, будучи шокированными развратной жизнью европейцев, далёкой от идеалов строгой нравственности, начали писать и издавать книги и печатные работы, в коих они неизменно отмечают Западный мир совершенно очевидно катится в пропасть, и помочь человечеству выжить может только возврат к традиционным ценностям, в данном случае исламским. Так вот, те самые мусульмане, но ну, совершенно не желают возвращаться обратно на свою нищую, но зато очень правильной и морально живущую родину. На лицо сильнейший невротический конфликт Когда тело и здравый смысл говорят тебе одно, что жить на западе гораздо сытнее, приятнее и интереснее, чем по Карану, а с детства впечатанные в мозги религиозные комплексы совершенно другие, сознание мусульманина разрывается между душой и телом, и этот треск слышится по всему миру. Любопытно, что фундаментально настроенные граждане православного вероисповедания Также кричата и пишут о традиционном падении нравов в современном мире, пророчив о нём скорую погибель. И все они, глаголя о разврате, акцентируют своё внимание в первую очередь на вопросах сексуальных взаимоотношений. Но не дают верующим покоя сексуальные вопросы, кто о чём, а вшивый о бане. И те и другие фундаменталисты всегда сходятся в одном: Мораль в современном мире рушится. Хотя она вовсе не рушится, а напротив, поднимается на недосягаемые прежде высоты. Судите сами. Если мы обратимся к племенному фольклору древнееврейских скотоводов Библии, то увидим массу ужасных вещей. В частности, постоянно поступающие от Господа требование тотального геноцида по отношению к покоренным народам и племенам, а также перманентные угрозы покрошить всех, кто с ним не согласен, и периодически крошить таких всеблагой, причём свой богоизбранный народ крошит не хуже прочих. Всемилостивый библейский Яхве зачастую выступает по отношению к человечеству как небезразный шариков Уж мы их душили, душили! А взять хотя бы ставший классическим пример, который я уже приводил. Бог в довольно жесткой форме велит предавать гомосексуалистов смерти. Требование это настолько дикое и неадекватное, что современные интеллигентные верующие предпочитают его тактично не вспоминать. Мало ли чего Господь не ляпнет. Большинство же простых верующих про это просто не знают. Те редкие европейские и российские христиане, которые всё-таки удосужились прочитать Библию, иногда вяло отмахиваются: "Ну, это всё ерунда, Ветхий Завет, мы христиане на него давно болт забили, мы больше ориентируемся на Новый Завет". Вот так вот взяли и отменили своей волей большую часть Библии вместе с заповедями Моисеевыми, Авраамом, Ноем и сотворением мира.